Глава десятая. Урок монстрологии. Руки Вея, коснувшиеся плеч Амины, приятно согревали ее кожу сквозь тонкую ткань, и она поймала себя на мысли, что ей не хочется сбрасывать их. Платье еще как следует не просохло после ночного ливня, а раннее утро выдалось прохладным. Амина замерла, прежде чем отпрянуть от парня, а сердце ее, наоборот, забилось быстрее. Внезапно она поняла, что дело не только в прохладе точнее, совсем не в ней, и прикосновение Вэя приятное ей не только потому, что дарят тепло. Вэй смотрел на нее с таким искренним восхищением, которого она никогда не замечала во взгляде Кирилла. У нее и раньше возникали подозрения, что Кирилл притворяется, желая угодить ей, но теперь сомнений почти не осталось. Может быть, он действительно ушел к другой женщине? Нет-нет, даже думать о таком нельзя, это просто минутное наваждение. Кирилл не мог ее бросить, тем более одну в чужой стране и без денег. Он не такой. Его одурманили И увели, проклятая дюрагума во всем виновата. Амина повела плечами, нехотя высвобождаясь из рук Вея, сползла с его колена и уселась рядом, ворча. «Не хочешь брать меня с собой? Ну и не надо. Без тебя справлюсь. Кирилл мой муж. Пусть и пробыл им совсем недолго. И я не вернусь домой, пока не найду его». «Вот это смелость!» Похвала прозвучала слегка насмешливо. «Ты готова рисковать жизнью ради мужчины, который тебя бросил?» «Почему это бросил?» Амина вспыхнула от негодования. «Ты же сам говорил, что пауки-оборотни обладают магической силой, околдовывают. Кирилл не предатель, жертва, как и твой брат. Все это так, но касается лишь тех мужчин, чье сердце никем не занято. Если бы Кирилл любил тебя, Дюрагума не увела бы его так легко. Да? Амина резко повернулась к Вэю, чувствуя, как внутри разливается едкая горечь. Пару раз беззвучно открыв рот, точно рыба она, наконец, выдала. А много ли ты видел пауков-оборотней в своей жизни? Вэй ответил не сразу, явно застигнутый врасплох. Пока ни одного. Амина разразилась гомерическим хохотом. Ха-ха-ха! Так я и знала! И откуда же тебе тогда про них все известно. Признавайся, про никем не занятое сердце ты сам только что придумал. Вэй потупился. Похоже, вынужденное признание о полном отсутствии опыта в поимке мистических тварей его обескуражило. А мне даже стало жаль парня. Она притихла и какое-то время слушала, как шуршат от ветра занавески, колышущиеся между опорами беседки. Когда Вэй заговорила, она не поверила своим ушам, услышав. Хорошо, давай пойдем вместе. Только ты должна... Я согласна. Поспешно воскликнула она, готовая на любые условия. Ты должна послушать лекцию по монстрологии, чтобы хоть примерно представлять себе, с чем тебе придется столкнуться в мистическом мире», закончил фразу Вэй. «Лекцию?» Амина удивленно наморщила лоб. «Разве мы не должны поторопиться, пока следы дюрагума не остыли? После исчезновения твоего супруга прошло больше суток. Пара-тройка часов ничего не изменит. И потом. По очи следы очень долго сохраняют запах. Вот я до сих пор чувствую его от тебя, потому что ты побывала в засаде паучихи». Вэй придвинулся к Амине, помахал рукой рядом с ней и шумно втянул носом воздух дох Ты все еще пахнешь, как дюрагума. Ой, ну ладно, хватит врать. Ты же сам говорил, что никогда с Дюрагума не встречался. Амина со смехом оттолкнула его. В нашем монастыре хранится кимоно одной из них. Так что этот запах хорошо знаком и мне, и всем монахам-воинам, заверил Вэй. Поэтому я и выследил тебя этой ночью. Почему же ты до сих пор не выследил ни одной настоящей дюрагума? Амина недоверчиво покосилась на него, пытаясь понять, шутит он, или говорит всерьез: Почему сразу не отправился на поиски своего брата? Тогда я еще многого не знал и не мог напасть на след. А поиски брата привели меня в этот монастырь. Люди подсказали, что здесь есть школа, где учат охотиться на дюрагума и подобных мистических монстров. Я провел здесь два года и теперь готов выйти на охоту. И тебе никогда не приходило в голову, что женщины-пауки могут оказаться выдумкой? Как ты можешь верить в то, чего никогда не видел своими глазами? Вдруг все учение в этой школе основано на слухах? Вместо ответа Вэй поднялся на ноги и протянул ей руку со словами. Пойдем, пора браться за дело, если хочешь отыскать своего беглого Мужа. Не беглого, а околдованного. Проигнорировав благородный жест Вэя, Амина самостоятельно выбралась из подушек и принялась помогать ему составлять грязную посуду в корзину. И куда же ты меня поведешь? спросила она, когда с уборкой было покончено. В монастырь. Да? Ты же говорил, что монахи не любят посторонних. У них сейчас занятия по единоборству, а нам надо в библиотеку. Там никого не должно быть. Они вышли из беседки. Прежде чем направиться к пирамидальной лестнице, Вэйс вернул к постройке, где находилась темница амины и ненадолго скрылся За одной из дверей. Возможно, там располагалась кухня, потому что вернулся он без корзины с грязной посудой. Затем они пересекли просторную лужайку, поднялись по многочисленным ступеням и вошли в красивое и величественное здание монастыря. Внутреннее убранство заворожило амину, и она с восхищением разглядывала колонны из темного лакированного дерева, а скульптуры божеств в ярких нарядах, пестрые украшения из ткани, свисавшие с потолка. В глаза бросились обилия красного цвета повсюду: ковры, портьеры, светильники, резные ставни на В окнах. Все это было выкрашено ярко алой краской. Интерьер создавал ощущение праздника. Казалось, вот-вот сюда нагрянет толпа людей, и начнется безудержное веселье. Но вокруг было очень тихо. Лишь половицы поскрипывали под ногами, да потрескивали горящие свечи, распространяя в воздухе терпкий аромат благовоний. Амина и Вэй благополучно добрались до библиотеки, где действительно не оказалось ни души. Вдоль стен возвышались огромные стеллажи из красного дерева. Полки на них ломились от книг. Книга о китайских их монстрах представляла собой увесистый фолиант в потертом кожаном переплете, вроде тех, что показывают в исторических фильмах о средневековье, в достал ее с самого верха. Издув сдув пыль, положил на низкий круглый стол, за которым уже устроилась Амина. Из отверстия между корешком и страницами выскочил паучок и проворно засеменил к краю стола. Амина потянулась, чтобы прихлопнуть его, но Вэй перехватил ее руку. Но почему? Она вскинула на него удивленный взгляд. Это живая душа. В прошлой жизни он мог быть человеком или может стать им в следующей. Все души находятся в колесе сансары. Сансары? Знакомое слово, но не помню, что это значит. Круговорот рождения и смерти. Душа движется по нему до тех пор, пока не достигнет нирваны. Как интересно. Ну а что, если это паук-оборотень? Раз он здесь, значит, это обычный паук. Оборотни и прочие монстры не могут войти в монастырь. Учитель считает, что подобные существа произошли от плохих людей, которым после очередного перерождения суждено было стать насекомым или животным. К примеру, пауком или крысой. Догадываясь о своей незавидной участи и пытаясь ее избежать, такие люди заключали сделку с демонами. Но демоны не боги. Они смогли вернуть им человеческий облик лишь отчасти. Так и появились разные Монстры, гибриды людей и низших форм жизни. Звучит омерзительно. Амина брезгливо сморщила нос, а выглядит еще хуже. В книге есть изображение некоторых таких существ. Уверена, что готова на них взглянуть. Вэй прикоснулся к переплету и выжидающе посмотрел на нее. Показывай уже, ответила она со смиренным вздохом. И книга раскрылась тихим хрустом. На желтых страницах, исписанных иероглифами, пестрели яркие рисунки. Указательный палец Вэя ткнулся в один из них Фэн человек Человек-гриб! У него нет ног. Из его тела растут корни. Он не опасен, если не есть его. Но стоит проглотить даже крошечный кусочек, и он сделает тебя своей частью. Амина передернула плечами и прищурилась, всматриваясь. Существо походило на грибчагу с двумя глазами, растущие из трухлявого пня. Трудно было представить, что кому-то может прийти в голову употребить это в пищу. Палец Вэя переместился к соседней картинке. Тяньши, похож на ходячий труп в императорском одеянии. Передвигается медленно, но это притворство, а на самом деле он очень прыгучий. Увидишь его вдалеке, сразу беги или прячься, потому что едва он заметит тебя, в мгновение ока очутится рядом. При виде человека синих. Лицом и закатившимися глазами Амини стало не по себе, и она поспешила переключиться на следующего персонажа, который привлек ее внимание множеством человеческих голов, растущих из тела тигра. а это кто Кайминь Шоу зверь, обладающий пророческим даром. Главное не вступать с ним в спор, иначе он впадет в ярость. Предполагают, что этот зверь служит великой сиванму Му, владычице страны мертвых, хозяйки небесных кар и болезней. Богиня обитает в нефритовом дворце на берегу Яшмового озера. Ее владение окружается золотым валом. Ворот в нем столько же, сколько и сторон света. Восточные ворота вала стережет этот тигр с девятью головами. Значит, его не стоит опасаться, ведь он не разгуливает в поисках добычи, а сидит на своем месте и, вероятно, заметен издали. Так и есть, если только нам не понадобится пройти в страну мертвых. А вот еще один девятиглавый Человека-монстр, Сянь-Лю, это гигантский змей. Он служит водному духу и отравляет земли гнилой водой, превращая их в болото. Там, где прошел Сянь-Лю, не остается жизни. Нужно стараться избегаться. Заб... Болочных мест. Из них очень трудно выбраться. Переворачивая страницы одно за другой, Вэй продолжал рассказывать о чудовищах, которым, казалось, не будет конца. Амина узнала о сове с человеческим лицом и руками, крик, который может вызвать распри и ненависть друг к другу даже между самыми близкими людьми, о кабане людоеде с человеческими глазами, о уродцах ейча, способных своим видом напугать до смерти, о полулюдях, полузмеях, о крылатых монстрах без лица и о многих других невообразимых существах. И информация была столь Только что через некоторое время, судя по ощущениям, довольно продолжительное, мозг Амины отказался ее воспринимать. Слова Вея слились в единый монотонный фон, и Амина почувствовала, как веки ее тяжелеют. Уронив голову на скрещенные руки, она незаметно для себя задремала. Сердитый окрик Вея заставил ее вздрогнуть и подскочить на месте. Что? В первое время Амина не поняла, где находится, но постепенно ее разум вернулся в реальность. Воспоминание об исчезновении Кирилла отозвалось в душе щемящей болью, почти такой же острый, как и в тот миг, когда она осознала содержание прочитанной записки. Возможно, ее муж в беде, а она сидит тут и слушает всякие сказки. «Плохая из тебя ученица!» Вэй с упреком покачал головой. Посмотрев на раскрытую книгу, Амина обнаружила, что до конца осталось еще много страниц. Гораздо больше, чем просмотренных. Это ее разозлило, и она гневно выпалила. «Признайся, ты затеял лекцию о монстрах только ради того, чтобы меня напугать?» «Решил схитрить, да?» «Надеялся, что, наслушавшись всяких ужасов, я передумаю идти с тобой в по... «Так вот, ты зря тратишь время. Свое и моё. И вообще, кто автор этой книги? Откуда он все это знает? Может быть, сам все придумал?» Вей и захлопнул книгу. «Ладно», — сказал он и понёс её обратно на полку, ворча при этом себе под нос. «Я иду сражаться с паучьей королевой. В мои планы не входит спасать чужих мужей и оберегать от опасности их сумасбродных жен. Пусть глупая девчонка делает, что хочет». В помещении библиотеки каждое слово прозвучало отчётливо и гулко, как бывает в просторных и пустых комнатах Поэтому Амина все услышала давно бы так нарочито громко сказала она ему в спину и с удивлением обнаружила что равнодушие в задело ее за